Глава сорок вторая. Четвёртый день. Калининград. Четырнадцать десять. Набрав сообщение на экране планшетника, Андрей Станкевич перечитал текст. Установлено. 5 июля механик посетил торговый порт Калининграда. Явных контактов со служащими не зафиксировано. Имел возможность посетить суда. Академик Волгин. 3 июля 20.33. 6 июля 6.10. Арктик Стар. 4 июля 14.25. 7 июля 5.30. Посейдон. 3 июля 16.20. 7 июля 20.50. В скобках указаны время прихода и ухода судов в порт. 6 июля через случайную знакомую механик заказал билеты на автобус в Польшу с датой отправления 7 июля 9.45. К автобусу не явился. 6 июля после 22.20 в гостиничном номере механика был обнаружен труп мужчины. Дознание проводила ФСБ. По сообщению санитара Морга, лицо убитого не подлежит идентификации. Вскрытие не проводилось. Тело пробыло в Морге до середины июля, после чего было увезено в неизвестном направлении. Предположение. Первое. Механик мог спрятать документы на одном из кораблей. Второе. «Механик мог остаться в живых и тайно покинуть страну на одном из кораблей. Жду дальнейших указаний. Чайка!» Агент стартовал программу кодировки и отправил полученный файл на почтовый сервер малозначимой конторы, после чего он запустил процедуру, подчищающую в компьютере любые зацепки обо всех предыдущих действиях. Покончив с делами, Станкевич расслабился. Он посчитал свою миссию в Калининграде выполненной. Можно валяться в номере и дать возможность утомленному организму восстановить силы. Он взглянул на часы. На восточном побережье США уже утро. Нет сомнений, что боссы получат сообщение сразу. Оставалось ждать их указаний. Если до ночи ответа не последует, то можно принять таблетку Виагры и еще разок порезвиться с глупенькой и аппетитной Наденькой Веселовой. Уж больно активно бабенка в постели в предвкушении обещанной поездки в Лондон. Грех не воспользоваться ее удивительной наивностью и аппетитным телом. Агент задремал. Его сладким мечтам не довелось сбыться. Под вечер на его мобильный пришла смс-ка с безобидной рекламой. Агент вошел в свою почту и увидел зашифрованный файл. Для раскодировки он набрал буквы из рекламного сообщения, соответствующие цифрам текущей даты, месяцу и году. Когда Станкевич прочел полученное сообщение, то понял что встреча с безотказной официанткой не состоится. Предстояло новое, весьма неожиданное задание.